Я всегда жаль вас перед собой, ваше величество. А, так вы можете быть не только воинственным, но и любезным генерал. Наша графиня Евгения была права. Это очень милостиво с вашей стороны, то, что вы замолвили за меня словечко, сказал норвежец. Такой милости я не ожидал. Вы только уж не очень превозносите эту милость, генерал, сказала Евгения, Монтехо очаровательно улыбаясь. Вы хотите сказать, что там, где улыбается солнце, могут находиться и пучки? Но я говорю, что надо надеваться солнышку, пока оно светит. Какие же известия привезли вы нам? прервала его Изабелла. Есть ли какие-нибудь вести о генерале Убеда и о графе Тартаза? О донице Рано? Я приму. Они стараются обойти приятельские войска. окружить их и разбить. Еще вчера был разговор между офицерами Таледа, что молодой генерал Серано несколько дней тому назад вёл бой при Сигавии, в котором он он ранен? Спросила с испугами забыла. Он получил легкую рану в плечо, но зато имел счастье отбросить противника, сообщил Нарваэс. Храбрый человек. Он достоин богатой награды. — воскликнула с энтузиазмом молодая королева. Пока генерал прогуливался с дамами по парку, мимо благолухающей розовой рощи, заходящее солнце уже успело позолотить верхушки деревьев, и распространило приятный таинственный полусвет. Вдруг из боковой аллеи стал быстро приближаться к разговаривающим какой-то монах, плотно завернувшийся в свою рясу и капюшон. Он как-то недоверчиво оглянулся и, дав знак увидевшему его генералу, подошел к нему. Появление монаха в парке Аранфуэса и в непосредственной близости от королевских лиц не имело ничего поразительного в себе, потому что в свете Марии-Кристины было очень много духовников и набожных лиц. Изабелла и забыла и её придворные дамы. Не удивились тому, что монах шел так поспешно. Но молодую королеву поразило то, что он таким странным образом подозвал к себе генерала. Норвесс был сам немного удивлен, но тем не менее он попросил у молодой королевы позволения удалиться. И и сопровождающие ее дамы прощались с ним, и Норвесс направился к странному монаху. Впрочем, молодая королева послала маркизу в замок узнать, кто он такой. Монах откинул немного свой кипешон столь тогда когда тот, с кем он так нетерпеливо желал говорить, подошел совсем близко. Норвесс, по причине увеличивающейся темноты, не мог разглядеть лица духовного брата. Он только заметил, что тот был еще очень молод и бледен. Чего вы от меня хотите? спросил коротко Норвесс. Я спешил сюда из Олкавы для того, чтобы переговорить с вами. Вы задыхаетесь, покрыты пылью. Как ему удалось пройти через аванпосты карлистов? Потому-то я и избрал эту одежду. Как монаха, меня пропустили, что в другом случае было бы невозможно. Так вы только переоделись? Кто же вы такой? Меня привело сюда желание сообщить вам, шепнул монах, избегая ответа и таким голосом, который возбудил в Норвайсе какое-то странное недоверие. Что карлисты замышляют что-то недоброе на сегодняшнюю или на следующую ночь. Вы хотите меня предупредить? Делаете ли вы это только из преданности к приверженцам Кристины? Вы все узнаете, генерал, только свято обещайте мне, что вы меня не выдадите и не задержите здесь. Я могу вам это обещать. Когда так? Смотрите, прошептал монах. каким-то страдальческим голосом и обвел вокруг себя своими черными блестящими глазами, откинув назад капюшон, так вы, девушка. Я это подозревал, улыбнулся норвег. Но улыбка замерла на его устах, когда он увидел измождённое, бледное, покрытое потом лицо Было ли страшное волнение, изображавшееся на лице испанки, только следствием трудной далекой дороги, совершенной ею в такой толстой одежде, или тут была какая-нибудь другая причина? Берегите генерал. Один из предводителей, страшный, смелый полководец Корлист, вместе со своими знатными товарищами покинул вчера рано утром свои аванпосты. Они должны быть теперь по эту сторону Мадрида. Вам И всем здешним грозит большая опасность.